Лекторий «Прямая речь» представляет Татьяна Черниговская Лекция «Зачем мы мозгу?» Да, я сразу хочу просить прощения за голос свой. Он у меня стал садиться вчера. Похоже, сел. Но попробуем. «Зачем мы мозгу?» Я вот так это назвала. Я отчасти буду действительно говорить про мозг, а отчасти... Про нашу цивилизацию, я бы так сказала, потому что мы сейчас находимся в такой критической точке, что отнюдь не все осознают. Но вот Клод Левис-Росс, знаменитый, Он писал, что 21 век будет веком гуманитарной науки или его не будет вообще. Это на тему того, что, ну, вы помните, наверное, все говорили, 20 век – это век биологии, до этого разные еще века были. 21 век – он какой? Ну, вот, собственно, к этому подойдем, но постепенно будем двигаться. Я полностью согласна с Сергеем Петровичем Капицей светлой памяти о том, что мы находимся на каком-то очень опасном таком витке нашей территории, я вижу просто цивилизационный слом и вспоминаю, сами понимаете, кого. Разруха, конечно, не в мире, а разруха в головах. И еще один пункт, который я буду обсуждать сегодня, это что все-таки побеждает природа или культура? Имеется в виду гены или опыт? Насколько мы запрограммированы изначально? Можем ли мы как-то на это влиять? Или гены настолько сильны, что ничего с ними не поделаешь? Я понимаю, что это очень трудная тема, но попробуем. Мы знаем, что только один человеческий мозг, то есть любого из здесь сидящих, имеет количество переключений, то есть связей между отдельными частями мозга внутри самого себя больше, чем если мы сложим все компьютеры Земли плюс интернет. Поэтому мы к нашему мозгу должны относиться с уважением и боязнью. Я бы так даже хулигански сказала, что мозг, Любого из людей в миллионы, если не больше раз, умнее и мощнее, чем тот, внутри которого он находится. Поэтому мы должны дистанцию соблюдать. Не шутить. Вот у нас есть разные части мозга. Я не собираюсь вам никакой анатомии, разумеется, рассказывать. Но кое-что всё-таки важно. Вот у нас есть такая часть, которая называется гиппокамп. И она похожа на морского конька. Вот о чем здесь и написано. Это та часть мозга, которая отвечает за память. Ну, вообще-то говоря, за память отвечает весь мозг. Но я к этому подойду ещё попозже. Но вот если эта часть мозга будет нарушена, то человек помнить ничего не будет. Это не значит, что память находится здесь. Вообще, вот как я, мне даже уже надоело это говорить, моя основная претензия к мозгу, если можно так нагло подступиться к нему, заключается в том, что там... Противоречивые вещи есть. То есть, с одной стороны, там есть зоны в мозгу, которые отвечают за разные функции. Есть то, что отвечает за зрение, то, что отвечает за слух, за речь и так далее. А с другой стороны, весь мозг отвечает за все. И это какое-то такое странное противоречие. Вопросы, которые встают в этой связи И которые я в разной степени подробности Попробую осветить Первый Это можем ли мы доверять своему мозгу Я понимаю, что это дико звучит Но я работала в психиатрии Какое-то количество лет Я не врач И я, разумеется, никого не лечила Но я занималась исследованием На базе психиатрической больницы И поэтому знаю точно Что для человека, у которого Скажем, галлюцинации они являются для него такой же реальностью, как для нас любая другая реальность, как бы настоящая реальность. Нет никакого способа убедить пациента, ну, скажем, с диагнозом шизофрении, что те голоса, которые он слышит и которые ему велят с крыши спрыгнуть вниз, что этих голосов нет, что это его мозг порождает. Для него это такая же реальность, как для вас реальность, вот то, что вы сейчас слышите. Если человек видит там 8 зеленых чертей на столе нет способа убедить его в том, что здесь никаких чертей нет, что они не пахнут серой, что у них не жесткая там, зеленого цвета шерсть или еще что-нибудь. Вам с большими подробностями будет описано то, что порождает сам мозг. И это неприятные сведения, потому что вы могли бы мне задать вопрос, какие у нас есть основания верить, что все, что сейчас происходит, это не галлюцинация. И мне нечем будет крыть. Ну, я профессор университетский, поэтому я над студентами издеваюсь. Я им периодически задаю такого типа вопросы, они мне говорят, ну что-нибудь типа, что мы сейчас подойдем, там ущипнем вас, и вы будете знать, что это реальная реальность. Это, конечно, смех, потому что и этот щипок, и факт их подхода ко мне, и факт моего недоверия или доверия, все это может порождаться моим собственным мозгом. И У меня нет способа это проверить. Поэтому я не хочу в такой агностицизм как бы вас вгонять. Но в этом есть такое неприятное что-то. Нет вроде бы способа проверки объективности того, что происходит. Поэтому можем ли мы ему доверять? Ну, а у нас вроде выхода нет, так что будем доверять. Что такое сознание? Я не сумасшедшая, чтобы среди многого осветить этот вопрос, потому что это один из самых сложных вопросов, как философских, так и биологических, потому что никто не знает, что это такое, а кто скажет – не верьте. Поэтому очень трудно это изучать, потому что мы не знаем, что мы должны изучать. Ну, чтобы было понятно, о чем я говорю, Сознание можно рассматривать как нечто, какое-то состояние, в отличие от состояния в бессознании. Ну, например, под наркозом или во сне. Но уже это я могу разбивать, потому что во сне много происходит событий, которые в том числе ведут к открытиям. Сны вы потом помните, поэтому я бы не рискнула называть состояние «во сне» состоянием без сознания. Можно говорить, что сознание – это, скажем, вообще реакция на что угодно. И люди, которые считают, что сознанием в каких-то дозах обладает все живое, включая одноклеточные организмы, там амёба или отдельный нейрон, таких людей немало, и это не глупые люди. Мы не говорим о невеждах, я говорю о серьезных ученых. Но я бы сказала, что наша беда заключается именно в том, что мы не можем определить, что это – Что это такое? И, соответственно, мы не можем понять, что мы должны увидеть в мозгу, чтобы нам стало ясно, что это признак сознания. Может ли сознание быть не биологическим? Это я пока такой краткий скетч того, о чем я буду говорить. То есть, можем мы представить себе, что сознание может обитать не только на биологическом субстрате. Ну, например, если представить себе, что сделаны антропоморфные роботы, а к этому стремительно идет все, и какие-то их варианты уже есть, но, к счастью, пока в сознании роботов разговора нет. То есть разговоры есть, но реальности за этим нет. А между тем, это очень опасный вопрос. Я к нему, опять же, перейду потом. То есть, теоретически говоря, но ну, поскольку я все время в такого рода дискуссиях участвую с разными людьми, и с физиками, и, разумеется, с нейробиологами, и с философами, с умными из них, я бы так сказала, то я вроде бы в курсе дел. И мне от этого становится только хуже, потому что я совсем не понимаю, о чем мы говорим. Я вот, например, часто задаю вопрос, а может быть, сознание – это функция сложности? То есть, просто какие-то системы развиваются, усложняются. Усложняются, усложняются, усложняются, и потом они достигают какого-то порога, и тогда появляется сознание. Если это так, ну-ка, нет человека, который мне может ответить на этот вопрос. Поэтому я вам рассказываю не то, что в учебниках написано, в учебниках этого нету, а то, как э, на самом деле вот сейчас обстоят дела в этом. Так вот, если так, то тогда мы должны признать, что стремительно усложняющиеся компьютеры в какой-то момент достигнут такого уровня сложности – что у них появится вариант сознания, тогда я нас всех поздравляю. Нам мало не покажется никому. Потому что наличие сознания – это значит наличие осознания собственной личности, своих планов, эмоций, своей стратегии поведения. Я бы сказала, только этого нам и не хватало. Потому что если, не дай бог, в роботах это появится, то мы им... И я допускаю очень быстро. Просто не будем входить в их планы. Мы им мешаем. Возможно ли силиконовое сознание? Довольно много групп есть в мире. Я отношусь к ним очень скептически. Которые считают, что нужно добиваться бессмертия. Но не таким способом, каким вообще человеческая цивилизация привыкла это обсуждать. То есть через ту или иную религию или какие-то ее варианты. А механическим способом. То есть сделать некий искусственный мозг, в который и перенести всю личность. Это сейчас очень такая модная линия. Даже есть, если не лень, кому-нибудь можете в гугле набрать 2045. Есть такое движение «Россия 2045». Меня тоже туда активно звали, но я, разумеется, не вливаюсь в это дело. Они вполне всерьез считают, что к 1945 году они смогут сделать вот... Нечто силиконовое, что будет вмещать в себя личности и тем самым обесмерчивает тех, кто по биологическим понятным соображениям, бессмертными, быть не могут, если иметь в виду материалистическую картину мира. Если свобода личности... Или мы все зомби. Зомби – это, на самом деле, не термин из научно-фантастических фильмов, а это термин серьезных философских дискуссий. Дискуссии идут в основном вот вокруг чего. Вот если представить себе, что сделали из силикона мою копию. Не клон, а искусственное существо, которое точно как я. Но только не я, а не живое. Но ведет себя так... Выглядит ну абсолютно все неотличимо. Вот неотличимо я сказал, вместо того, чтобы сначала задать вопрос. А есть возможность отличить копию от оригинала? Нет. В таком случае мы бы, мы что должны сказать, а, а мы-то сами, может, у нас такие просто изощренные программы в нас заложены. То У меня дома лежит книжка толстая, одна из многих, на которой написано «Are we hardwired?». Мы действительно запрограммированы целиком. Так много есть в нас того, что мы получили с генетическим кодом, что всерьез встает вопрос «А много ли там другого?». Что такое память? Это к нам, как к людям, имеет, конечно, прямое отношение, потому что, опять же, мы должны договориться до того, что мы будем памятью считать. Например, если я наступлю зимой на свежий снег каким-то э, особым узором башмаком, то там останется след, и это память. Мы согласны на то, что мы будем все считать памятью. Скажем, я здесь черту проведу, это память. Нет, мы должны договориться до того, что память – это то, что на биологическом носителе, то, что у живых существ. Тогда мы можем обратно начать возвращаться. А как же память компьютеров, вы мне можете сказать? Ну, короче говоря, это непростая тема, требующая длительных, уж я не говорю изучений, само собой, но и дискуссий. А возможные манипуляции с памятью Можно, например, имплантировать память, внедрить в вашу память то, чего там не было, вставить в нее. Возможно, стереть память. Отвечаю на первый и на второй вопрос «да». Причем я отвечаю это не на вообще не апокалиптическая лекция. хочу предупредить. Возможно, да, возможно, потому что у меня голос стремительно садится. Я сейчас говорю не про гены, до которых я еще доберусь. Я имею в виду, что есть эксперименты, они описаны. Ну, вот один из примеров приведу. Американскую девочку одну. Стали спрашивать, помнишь ли ты... Это эксперимент психологический был. Помнишь ли ты, как ты перед Рождеством потерялась в одном из магазинов, где покупали игрушки елочные, подарки? Она говорит, нет, такого не было. И этого не было, я хочу сказать. Ей говорю: ну как же, ты что? Ты помнишь, вот ты на этой скамейке осталась сидеть в этом моле огромном? А мы ушли кофе пить. Потом приходим, тебя нету. И тебя полицейский с тобой ходил везде, пытался родителей найти по радио, передавали. Короче говоря, они устроили эту атаку, и она поверила. Она говорит, да, я забыла. На самом деле было это. То есть такого рода манипуляции, я повторяю, не генетические, не химические, что тоже возможно, но я не про это. Возможно, точно так же стереть память можно. Что имеет и положительные черты. И с этим много работают в мире. Потому что, вы, наверное, слышали, есть, например, такая вещь, как посттравматический синдром. Человек, скажем, едет на машине, попадает в жуткую аварию. Его уже вылечили, и все в порядке. Руки-ноги на месте. Все хорошо, только он боится, смертельно боится сесть за руль. Потому что его эта эмоциональная память держит. Объективного ничего уже нету. Но ему от этого не легче. Потому что у него мощный блок, и такого я привела относительно невинный пример. Потому что, скажем, у военных, которые участвуют в разных войнах, у них это очень распространенная вещь. То есть они становятся психически зависимыми. И, конечно, люди, которые придумывают и такие вещи разрабатываются, придумают, каким образом можно стирать какие-то особо травматизирующие эпизоды памяти. Это, конечно, здорово. Другой вопрос. Как вы понимаете, что ножом можно я не знаю, стейк резать, но им же можно и людей резать. Поэтому одни и те же инструменты, с помощью которых можно делать положительные вещи, ими же можно сделать и отрицательные. То есть по мере развития нашей изощренной цивилизации количество опасностей растет, в том числе тех, о которых люди могут даже не подозревать. Гены, как вы понимаете, генетика развивается с огромной скоростью, она стала очень мощной. И если... Когда первые геномы расшифровывались, это стоило, скажем, миллион долларов или больше. То сейчас расшифровка генома стоит тысячи долларов, что себе может позволить практически каждый человек. Это как сложный анализ крови. И это, конечно, здорово, потому что люди могут получить информацию о тех наследственных болезнях, которые им могут угрожать. Я не знаю, кто сидит в зале, поэтому для кого-то то, что я говорю, может быть знакомым, для кого-то вообще новым, поэтому я не знаю, с какой степени подробности имеет смысл рассказывать это. Но, понимаете, гены – это потенция. Это не значит, что это сыграет. Они могут сыграть, но могут не сыграть. Но если человек знает, что у него в роду, скажем, идет опасность болезни Альцгеймера или паркинсонизм, или, я не знаю, рак груди, а вот этими тремя вещами особенно сейчас занимаются, потому что очень распространенная вещь, то чем раньше человек про это узнает, тем более внимательно он будет относиться к обследованию себя часто и рано, что, естественно, приведет к успеху, потому что если рано диагностируется что-то, то можно отодвинуть как минимум. Но вот про болезнь Альцгеймера я знаю, что она может быть отодвинута там на многие годы, и знаете, дурацкие шуточки врачей, когда они говорят, не каждый доживает до своего Альцгеймера. Красивая шутка, да. В смысле, может повезти, загнешься раньше. Вот. Но я имею в виду, что чем раньше человек знает об этом, о такой потенциальной опасности, тем раньше он может начать это ловить. И есть способы, с помощью которых он может это отодвинуть. Но те же отверточки, говорю апокалиптически, с помощью которых можно, а я думаю, в будущем можно будет, может, и вырубить эти кусочки генома чтобы вообще убрать их. Этими же отвертками можно и другое делать. Вполне представляю себе сценарий, и не я автор, конечно, этого сценария, что люди, обладающие большими средствами, будут заказывать себе правильный геном для детей, чтобы там, ноги от ушей, там, глаза невероятного цвета, уровень интеллекта, там, как у чемпионов мира по шахматам, выносливость физическая бегают, прыгают, в теннис играют лучше всех. Это вообще страшная перспектива, если так. Я думаю, в этот момент, или не в этот момент, а на этой границе нашей цивилизации конец придет. Потому что это, конечно, с огромными социальными последствиями, потому что это ведет даже не к расам, а к кастам, и к кастам уже биологическим. И чтобы будут делать все остальные, они же должны уничтожить этих людей, значит, тогда им нужно, скажем, жить на каком-то отдельном континенте, содержать огромную армию и флот для охраны. Ну, это фантазия конечно, но я не вижу причин, почему бы им не сбыться. Создание роботов, наделенных сознанием, вот о чем я уже говорила, а также тех, у кого свои цели, свои планы, причем долгосрочные, альтруизм, эгоизм, и осознание себя как личности. Если мы примем, что сознание – это осознание, то есть я знаю, что я – это я, и я оцениваю свое поведение, у меня есть свои идеи, я знаю, как их достичь. Они могут быть все неверные, но дело не в этом. Если такое получает механизм, то, срок говоря, почему бы ему не вырубить рубильник? И в этот момент все банки перестают работать, вообще рушатся. Вся технократическая цивилизация. Срастание людей с компьютерами уже началось. Это просто ясное будущее. Искусственное сердце, искусственные почки будут, искусственная печенка, протезы. В мозг можно будет... Вот, кстати, опасность. Чип внедрить в мозг, чтобы скорость мыслительных процедур была огромной, чтобы увеличить память. Опять же, встает очень... Жесткий социальный вопрос. Маша Иванова, до того, как ей вставили этот чип, это та же Маша Иванова после того, как ей вставили этот чип? Это та же личность или нет? Если так, тогда все тесты... Вообще, понимаете, это слом, цивилизационный слом. Не вижу причин, почему бы это не произошло. Кроме того, на что надеяться, мне кажется, трудно, а именно, что человечество вдруг опомнится... И прекратит. Но этого никогда не было. Не будет и сейчас. Мы не знаем примеров, чтобы что-нибудь можно было запретить. Предположим, Организация Объединенных Наций соберется и скажет. Ну то, что они сейчас говорят. Запрещаем клонирование людей. Ну и что? Всегда найдется миллиардер, который купит остров. Лучших ученых. Все, что нужно для клонирования. И клонируют они спокойно это. Поэтому я не вижу... Никаких ограничений, кроме моральных и этических, с которыми у нас дело плохо. То есть человек должен сам себе запрет поставить. Но не вижу подтверждений, признаюсь. Почему нужно знать про мозг? Почему я считаю, что, ну, не буквально вот такие лекции, как я говорю, но что какие-то сведения должны знать о мозге все. Это влияет на наше образование на то, как оно должно быть построено. Мы не можем держать в школе детей 15 лет. Понимаете, наши знания растут с гигантской скоростью. Даже специалисты в узких областях не в состоянии, я вам клянусь, читать статьи про своей узкой области. Вот в этом году был съезд по нейронаукам в Соединенных Штатах, каждый год бывает. Я там не была, но был мой коллега и друг профессор Анохин. И там... Несметное количество участников. И большинство докладов не устные, а стендовые, так называемые, постеры. Их сотни. Вот если эти постеры все вытянуть в одну линию, то получится 24 километра. Что мы будем делать с этими знаниями? Их нельзя использовать. Их даже прочесть нельзя. То есть явно нужно что-то придумывать с этим. Например, Мы можем, конечно, делать вид, что после Ньютона никого не было. Но после Ньютона был Ниль сбор, квантовая механика, и после этого еще, бог знает, что творится. Значит, для того, чтобы все это дать детям, мы их либо должны там держать, бог знает сколько времени, что невозможно, либо что-то вырезать, не всему учить, а что вырезать, либо учить вообще другому, например, как научить людей, Извлекать информацию из внешнего мира. Ну, зачем мне помнить бином Ньютона? Ну вот скажите, за всю жизнь я ни разу не столкнулся с биномом Ньютона, хотя он мне кровь пил в школе. Таблицу логарифмов. Но ну, хоть один человек в нее залез, хоть раз. Если мне будут нужны сложные сведения, я, разумеется, не буду пользоваться Гуглом, потому что Гугл это ширпотреб. Но если мне будет нужна, Такая быстрая, неглубокая информация, я в течение полуминуты ее получу по любому поводу, правильно? Значит, зачем нужно эту голову забивать этой мурой? Может быть, оно должно быть вообще перестроено как-то. Как научить людей учиться? Что такое учиться? Как это делать? Как бы технологию этого. Как это сделать? Как научить людей контролировать свое внимание и память? Опять же, я не знаю, кто в этом зале, но вы, наверное, слышали, что есть очень распространенное нарушение, которое называется attention deficit, дефицит внимания, синдром дефицита внимания. Детей с синдромом дефицита внимания – море на Земле. Даже я не знаю, сколько. Но это Очень хороший вопрос, сейчас отвечу. Их невероятное количество. Всегда было море или стало больше. Это так же, как... Но вот я сегодня про это говорить не буду. Есть дети, у которых... И взрослые, которые из них выросли. Дети, у которых проблемы с чтением. Это так называемые люди с дислексией Или люди с дисграфией. У меня есть коллега на соседней кафедре работы. Он доктор наук, очень высокообразованный человек. Если он пишет... Не на компьютере, где спал чекер это понятно. А вот если просто спишет то он, я однажды просто, мне даже смешно было, он делает 50 ошибок на страницу. Вот попробуйте их сделать. Это специальная работа. Нет, их невозможно сделать, но 50. Значит, что-то происходит у него в мозгу не то. И этого страшно много. Такой же вопрос, как с attention deficit. Их стало больше или нет? Нет ответа на этот вопрос, потому что никто не сканировал все население. Сейчас, когда учителя стали знать, что есть дислексия, они просто не знали, то каждый учитель говорит, о, у меня в классе их несколько штук. А детей с дефицитом внимания, у меня полкласса таких детей, они говорят. Это, знаете, как с авиакатастрофами. Нам просто стали про них рассказывать, или их столько и было. Так что на этот вопрос нет ответа. Есть намеки на то, что их число увеличивается, но я жизнь не отдам за эти сведения. Так вот. Даже мы по себе, вот те, у кого нет таких дефицитов внимания, и то знаем, как трудно сосредоточиться на какой-нибудь одной вещи. Тебя все время что-то отвлекает. Тут что-то звякает, там телефон звонит, там кот мяукает, думаешь, все бы вообще не провалились сквозь землю. Ты никак не можешь в этот канал свое внимание вставить, чтобы оно не убегало никуда. А дети, у которых как будто шило в одном месте, они же, они просто не могут. Их отвлекает все там. Ворона мимо пролетит, он уже отвлекся. И любой шорох, соседи. То есть это ясно, что нарушен контроль над вот этой очень важной частью нашей психической деятельности, просто не удержать ее в нужном канале. Это как бы канал такой. Как будто трубка такая. Вот ты по ней должен идти вправо, влево, не залезать. Может быть, нужно их специально учить, как это делать. Как научить Людей правильно классифицировать и упаковывать информацию. Чтобы она не лежала хаотическим. Ну, как в стоге сена. Все везде лежит. Но почему мы должны знать, что происходит в мозгу? Потому что мозг-то у себя правильно укладывает. Раз мозг здоровый, может эту информацию вынимать сам из себя, значит, он знает, как уложить. И мы хотим, вот нашей науке, Неважно, как их назвать, там нейролингвистика, нейропсихология, просто нейронауки или там, искусственный интеллект, совершенно неважно, как это назвать. Мы хотим подглядеть у мозга, как он с этим справляется. А справляется он на несчастье? С этим по-разному. У него, как и лошадиной фамилии известной, чеховской, может быть, все на букву «К» вместе лежит. У него одновременно лежит вместе то, что каким-то образом рядом попало. Ну, например, Моцарт звучал, когда я ела зеленые яблоки. Одновременно с этим, там, я не знаю, проезжала там красная машина. Вот они у меня этим куском будут вместе лежать. Поэтому, когда возникнет красная машина такой марки, у меня вспомнится Моцарт и зеленые яблоки. Хотя они не положены вместе быть. Ну, ладно. На что влияют, или, по крайней мере, должны наши знания о мозге? Здоровье взрослых людей. Мы знаем точно, что стремительно растет, и это мы знаем таки точно. Число психоневрологических заболеваний, критических или хронических, то есть в острой форме или в медленно развивающейся. Депрессии, суициды, аутисты, шизофрения. Уж я не говорю про болезни Альцгеймера и Паркинсона. Выходит на первые листа в мире, обгоняя сердечно-сосудистые заболевания и рак. Статистика мировая чудовищная. Количество людей с депрессиями в тех странах, где собирают такую статистику, растет и очень быстро. Вообще, я бы хотела подумать, что будет за обществом например. Вот я, поскольку провокатор, я задаю страшные вопросы людям. Представим себе на минуточку, что это будет продолжать расти, и количество людей с психическими нарушениями превысит количество людей, без психических нарушений. Вы хотите? Да, превысит. Вы хотите в таком мире жить? Это к вопросу об электорате. Я не хочу выезжать в политику. Нет, ну это, это вообще-то... Представьте себе. Потому что норма... Вот если вы мне не задаете этот вопрос, правильно делаете. Потому что ответ, ответ нехороший. Норма – это то, до чего мы договорились. Если мода на мини-юбке то норма мини-юбки, а макси-юбки не норма в этой стране. Но мы можем договориться иначе. Вот я как недавно тут говорила, если я на ученый совет Петербургского университета явлюсь за 48 косичек, то из этого будет следовать что? Либо я решила таким сказать все, что я про них думаю. Это мой месседж, как говорят. Да, либо я таки спрятила. Вот мои психиатрические шефы мне рассказывали, что в сталинские годы значит, один пожилой господин пришел на московский вокзал, подошел к кассе и говорит, дайте мне два билета на Париж. И тут же был в дурдом отправлен, где вполне всерьез, без всякой политики. Это не политическая репрессия была, а просто были все основания считать, что человек, который живет в этой стране, он понимает, что никакого Парижа нет вообще на земле. Какой Париж. Но этот же человек, который бы сейчас пришел туда, получил бы свои два билета на Париж и еще восемь билетов в Венецию и на Марс, и никто бы его не счел психически неадекватным. Я это к чему клоню? Норма – это договоренность. Если количество людей, которые видят по 8 чертей утром вокруг омлета, превысит количество людей, которые не видят, то что будем делать? Ну, да, депрессия вообще, она переходит просто чуть... Ну, да мы же не знаем, что она отберет. Что отберет? Естественный отбор. Необходимость ранней идентификации таких нарушений очень важна, в том числе экономически. Это очень дорого, все, что происходит. Вот все, что я описала, это очень дорого. Поэтому общество, любое, любой страны, ну, из развитых, Тратят все больше денег на то, чтобы что-то с этими людьми делать, ведь это же инвалидности, их надо лечить, они сидят на всяких страховках, специальные дома, там. ну, в общем, серьезная вещь. А уж я не говорю рано перелесну, профессиональная опасность. А если этот человек ведет самолет, а если этот человек работает на атомной станции, конечно, их проверяют, но что проверяют, что каждое утро вас будут спрашивать, сколько конкретно чертей вы увидели сегодня? И какого они были цвета, необходимость и высокая цена реабилитации этих людей. То есть, короче говоря, даже если говорить о материальном, то это очень дорого. И каждое общество хотело бы получить информацию, которая бы дала возможность это убрать. Никто не застрахован. Понимаете, у каждого из нас бывают плохие настроения. Ну, дураку понятно. Я сегодня сюда пришла и говорю, чего бы вам такого хорошего дать? Я говорю, цикуты. У меня голос садится, как я с ним буду Но это же дурацкие шутки И понятно, Неприятности, плохая погода там Вирусы гуляют Но это совсем другое Это то, что называется реактивные состояния Вызванные какими-то реальными событиями А это может быть внутреннее Щелкнуло не то Дофамину здесь там меньше А здесь больше Поехало Мы химические сосуды В нас продят Химические реакции, которые вызывают биоэлектрические процессы. Ничего не поделаешь. Структура и организация общества зависит от того, что мы знаем про наш мозг. Может быть, его надо иначе организовывать, так как мозг справляется с этой дикой информацией, до которой я еще доберусь. Принципы и функции сложных систем вообще, и социальных, и всяких других, которыми нужно управлять, как ими управлять, когда они такие сложные. Когнитивные алгоритмы принятия решений. Как люди принимают решения. Ну, в качестве примера скажу. Несколько лет назад была Нобелевская премия, дана Канеману, американцу, по психологии об экономике. Он описал, как человек принимает решения экономического сорта. И они вовсе не логические, как мы могли бы подумать. А? На каком уровне, каким способом? Я не знаю, может, вы здесь все аналитики собрались. А я, когда мне нужно какую-нибудь задачу решить, я думаю, так вроде не то, и так пошло оно все подальше. Сделаю так, и все. Вообще без мотивировки. И, между прочим, часто хорошо выходит. Это говорит о том, что... А уж я говорю про интуицию. Я думаю, что многие сталкивались с ситуациями, когда... Скажем, у меня бывает, там, меня на какой-нибудь там вечер зовут. И ужасно не хочется идти. Все объективные события говорят о том, что пойти надо. Люди обидятся. Там будут какие-то люди, с которыми мне на самом деле надо поговорить. Но страшно не хочется. Думаю, да провались оно все, не пойду никуда. Потом, оказывается, правильно сделал, что не пошла. Все переругались в пух и прах. И я, к счастью, не вовлечена в это вообще. Кто был этот игрок? который мне, не объясняя ничего, сказал «не ходи». Меня вообще, кстати, это всегда интересует, кто эти люди, которые у меня в мозгу разговаривают. Нет, они говорят «ты не ходи». Во-первых, я никому не давала права меня на «ты». Во-вторых, кто это, который мне говорит «ты, пожалуй, этого не делал». Это кто с кем там бесит? Ну ладно. Беда. Образование, как я уже сказала, Дальше. Вот это, мне кажется, очень важный пункт. Не потому, что другие не важны. Подготовка интеллектуальных и социальных элит, которые должны соответствовать тому уровню цивилизации, в котором мы оказались сейчас. Интеллектуальные элиты обязаны знать то, что я вам рассказываю. Не потому, что я обладаю каким-то сакральным знанием. Я не одна это знаю, естественно. А очень много людей. Но интеллектуальным и социальным, особенно социальным элитам, до этого нет дела. Они считают, что они без этого могут обойтись. Это может очень дорого стоить. Появилась линия такая, до нас она еще не дошла, до России, но дойдет. В Соединенных Штатах идет полным ходом. Это называется, that's not me, that's my brain. Я не виноват. Я разве виноват, что я с таким мозгом родился? Плохой мозг. У меня плохой мозг мозг преступника. Но я-то здесь при чем? То есть перенос ответственности на биологический субстракт. Я вам клянусь, что я не выдумала. Это правда. Есть книжка такая, тоже у меня она лежит. Вот Вегнер ее автор. Она называется The Illusion of Conscious Will. Иллюзия свободы воли. Мозг делает вот что. как Много работ сейчас идет на эту тему. Он принимает, как считают эти люди, и у них козыри в руках есть. Мозг почти все решает сам, без участия того, кому, как мы наивно думаем, он принадлежит. Он принимает решение, а после этого, это его просто совсем наглый, безобразный выпад, он посылает нам сигнал, который значит не волнуйся, это все ты решил. Something unknown is doing, we know what. Мы про мозг свой не знаем. Основных вещей. Знаем очень мало, несмотря на то, что это невероятно развивающаяся и развитая область. Но мы, тем не менее, знаем очень мало и он что-то там сам делает. Я повторяю, я часто участвую во всяких там круглых столах, которые посвящены проблеме сознания и так далее. У меня есть один коллега, петербургский профессор, Аллах Вердов его фамилия. Остроумный, веселый, но, по-моему, не понимает. Вот, нет, мы друзья, это я ему в лицо и сто раз говорила. Это не отменяет моего очень хорошего отношения к нему. Он говорит, вообще все делается неосознаваемо, включая математические процедуры. Я говорю, сознание, что то это делает сознание? А Оно приходит после и проверяет, правильно ли сделано. Я не могу произнести вслух того, что я сказала ему в ответ. Вот, я говорю, нет, а что оно проверяет? Что вроде, вот Степашина, сейчас нет, в счетной палате. Это что-то вроде Степашина, что ли? Ревизор пришел, да? Сейчас посмотрим, правильно ли решили. Он говорит, вроде этого. Ну, это экзотическая точка зрения. Мы попали в ситуацию в которой мы не можем вывести себя, мы не наблюдатели в зале. Когда мы говорим о мозге, сознании, о процессах такого высокого уровня, мы не можем как бы сидеть в зале и смотреть на то, что происходит на сцене. Мы на сцене находимся. Это то, с чем макромир, вообще-то говоря, сталкиваться не должен. Это то, что Квантовой механики было известно, и физики с этим справились еще в 20-е годы. Был этот ужас с котом Шрёдингера. Там сюжет такой, что кот сидит в коробке, в некой, и там банка с радиоактивным веществом. И кот там сидит. Мы не знаем, что там с котом происходит. Для того, чтобы узнать, что там происходит, вы должны коробку открыть. То есть должен включиться наблюдатель вероятность того, что банка разобьется или не разобьется, 50%. Но это выясняется только тогда, когда вы открываете коробку. А когда вы не открываете, вы не знаете там вообще, что там с котом делается. Это про что разговор? Что даже физическая картина мира подразумевает внешнего наблюдателя. Тем более, когда это касается мозга. А как мы можем выйти-то из этого? Мы столкнулись с этим. Это у меня хорошая Каррикатура есть, где совмещены Шрёдингеровский, этот кот, который в банке сидит, с Чеширским. И Алиса смотрит на него, он говорит «So maybe I'm really Шрёдингерский, then again maybe I ain't. I guess you'll never know unless you open the lid. Ха-ха-ха». Он ещё издевается над ней. То есть это ситуация, когда если мы отсюда выйдем все из этой комнаты, у нас нет никаких оснований считать, что здесь вообще что-нибудь остается. Мы для этого открыть дверь должны и заглянуть. Когда мы открываем дверь, это уже другая история. У меня книжка должна выйти, и мне совет ваш нужен, я всех спрашиваю. Выбирается из двух обложек. Какая лучше? Скажите мне, правая или левая? Ой, я считаю, что черная. Все. Я там, да, это сборник статей моих разных лет. И она так называется Чешерская улыбка Кота Шреддингера. Вот я уже сказала, не в сбор. Квантовая физика приняла, что наблюдатель является частью научной парадигмы. Я сейчас прокомментирую, что я имею в виду. Если сознание и вообще все идеальное, скажем так, нематериальное, не вписывается в физическую картину мира, об этом много пишут философы, наиболее умные из них, это понимают физики, это понимают нейроученые. А физический мир замкнут сам на себя. Все физические законы не подразумевают включение туда чего бы то ни было духовного. Теперь остановимся на минуту и подумаем, что из этого следует. Мы как бы вырезаем из нашего представления о мире важнейшую часть. Это вся наша цивилизация. Мы делаем вид, как будто этого нету. Значит, выбор какой? Либо сознание и вообще все идеальное должно каким-то образом быть втянута в физическую картину мира, если мы честные люди. она оно не втягивается никак. Либо мы должны друг другу сказать, у нас неправильная физическая картина мира, потому что она не включает туда важнейшие вещи. И на это никто в здравом уме не пойдет. Потому что это мы должны зачеркнуть все наши знания о мире. Это очень серьезный пункт, с которым непонятно что делать. Почему? Встает несколько серьезных вопросов. Почему логические выводы Математика вообще применима к реальной природе. Вот я опять-таки довожу людей, и вам могу этот же вопрос задать. Если люди исчезнут, все исчезли, математика остается или нет? Я считаю, что нет. Я считаю, что она здесь. Что математика, это наш мозг, так умеет. Это как бы априорные знания. Так устроен мозг. Но Галилей... а? Сейчас я отвечу, у меня есть хороший ответ. Так вот, если математика – это свойство нашего мозга, тогда никакой математики нет. Но Галилей писал «Книга природы, написана языком математики». То есть мир так устроен. Как устроен мир? Опять вспомним кота. Мы не знаем, потому что мы на мир смотрим нашим мозгом. Наш мозг так умеет на него смотреть. Про число Пи – я вот начала перед тем, как сюда выйти, мы там сидели, чай пили, я голос свой реанимироваться пыталась. И есть такой замечательно остроумный и веселый физико-математик Алексей Семихатов. Я как раз вот устроителям советую его позвать. И однажды в Петербурге, я петербургский житель, в Доме ученых, а это Великокняжеский дворец на набережной с видом на... Петропавловскую крепость – божественное место. Чудесная зима, все сверкает, ну, красота неземная. И был круглый стол, который назывался «Философия математика». Но у меня были лекции в университете, поэтому я не сначала пришла. Я вхожу туда, этот Алексей Семехатов, страшный пижон сноп, Он говорит, а, Черниговская пришла сейчас, она ответит нам все про мозг, расскажет. А я пока задам вопрос при число Пи. Вопрос был такой. Если вот здесь, показывает он в окно на эту невероятную красоту. В Петропавловской крепости сейчас приземлятся граждане с Альфа-Центавры. Так вот, меня что волнует. У них число Пи такое же или нет? Я просто близко к обмороку была. Я говорю, Алеша, ну кто угодно, но не вы. Ну вы-то физик, математик, но это уже не может быть. Он говорит, нет, может, не может, а прошу ответа. Число Пи будет или не будет? Такой мой ответ вам. Ну, в общем... Вспомним Иммануила Канта, я считаю, самого умного жителя этой планеты, который говорит, рассудок не черпает свои законы из природы, а предписывает их ей. Я смотрю, как умею. Я смотрю, вижу чашки, микрофоны, компьютеры. Вот знаете, недавно сообщение было о том, что какой-то, по-моему, из «Вояджеров», ну, какой-то из американских аппаратов, Выбрался, наконец, за пределы Солнечной системы и улетел, значит, в открытый космос. Его запустили, бог знает когда, и у него умилительное внутри. Я еще тогда смеялась. Там, значит, табличка, на которой ноты написаны. Я хочу увидеть те глаза, которые ноты будут читать. Значит, там написаны формулы главные, типа ЕМЦ, ЕМЦ-квадрат. Вот, там женщина изображена, мужчина. Там на каких-то там десятках языков какие-то слова сказаны, типа «Привет», там «Доброе утро». Но это к вопросу о норме. Люди, которые туда отправляли, они просто ненормальные. Для того, чтобы это прочесть, нужно как минимум иметь глаза. Для того, чтобы это услышать, нужно уши иметь. Согласны? Того же диапазона по возможности. Нам никто этого не обещал. Там может быть мыслящий бульон. Ну, солярис, помните? Кто обещал? Я однажды была, кстати, на конгрессе. Ничего, что я отвлекаюсь, это у меня такая манера. Я, да, ну, какая есть, такая есть. Я была на семиотическом конгрессе во Франции. И там 90% было абсолютно сумасшедших. Ну, и я, значит, кое-что там послушала. Потом думаю, ну, куда деваться? Посмотрю по программе. И там было написано. Перспективы общения с неземными цивилизациями. Ну, думаю, вот здесь я оттянусь на полную катушку. И точно! Я там провела лучшие часы своей жизни. Нет, вы не представляете. Вот, но там был один очень умный художник. И э, я уже завелась. Я там... Я ему говорю, а возможен мир, где нет линий? И этот умный художник, француз, он мне сказал, да, если в нем нет твердых объектов, нет Понимаете, фигура, фон, ну, как мы все знаем. То есть для того, чтобы прочесть букву, нужно понять, что есть белое, а на нем черное, это что-то значит. Нету линий. Что делать будем с ЕМЦ квадрат? <с ну, вот, короче говоря, он ей их предписывает. Кстати, физики и математики серьезные. Они такие отвечают, как мне нравится. Я надеюсь, что они меня не подыгрывают. Что, мол, все, хана. Если люди исчезают, то закрыто коробочка закрылась. Что такое сознание? Опять же, вы не ждете от меня ответа, и правильно. Я страшно завидую человеку, который это придумал. Это американский профессор был, уже в лучшем мире. Он работал в команде в Калифорнии, которая получила Нобелевскую премию за открытие в области функциональной асимметрии мозга правая и левая полушария. И вот он чудесную вещь сказал. Я ужасно завидую, что это не я сказала. Что сознание это как ветер, его увидеть нельзя. Можно увидеть только результат его деятельности. То есть там крыши сносят, цунами, там у смело, листья летят, там шторм. Ну, понятно. А сам ветер никто никогда не видел и не увидит. Нет его, результаты есть. Вот с сознанием такая же беда. Поэтому, когда мне иногда говорят: а вообще ты не исследуешь сознание? Ты же с институтом мозга работаешь, действительно. И я на это вот что отвечаю. Если сейчас появится фея, которая мне скажет, чего закажешь, то получишь. Что я должна тебе вынуть из функционально-магнитного резонанса или из позитронно-эмиссионной томографии, которая картирует мозг, чтобы ты сказала, о, это сознание. Нету этого. Потому что если я встану в другой лагерь, перейду, то я сама себя разобью в одну секунду. Я скажу, это память, это внимание, это у тебя эмоции, и еще по списку там, Бог знает чего, именно сознание у меня нет никакого критерия, для того, чтобы это, кроме результата. А результат, как сказал мне Аллах Вердов, это Степашин приходит и говорит, ничего, посчитали там неплохо. Есть еще вот что, я этого жулика Фройда терпеть не могу. Кстати, подсознание открыл не он, о чем я узнала недавно, вероятно, по плохому образованию. Оказывается, человеком, который описал подсознание, был Бехтерев. Задолго до Фройда. Он читал какую-то приглашенную, пышную лекцию в Казанском университете и там это все описал. Я не к тому, что русские лучше не русских, а к тому, что Фройд, понятно, на что все это накручивает, можно не произносить. Вот, но... Подсознание играет колоссальную роль. Вот те, кто постарше, они, может быть, помнят, были такие скороварки, кастрюли такие, помните? Там была такая пупочка, и там должна быть открыта дырочка. Вот если эта дырочка чем-нибудь забивалась, я однажды видела. У приятеля в доме, то у него так она извиваться стала. Я думаю, как рванет вместе с домом. Это то, что бывает, если цензура. Я имею в виду не внешняя, а внутренняя цензура, слишком велика. Если человек очень правильно себя ведет и запрещает себе все, рванет скороварка. И она рванет либо в невроз, либо еще чище того в психоз, либо еще и в социальное во что-нибудь. То есть он решит, что нужно побольше скороварок рвануть. Так что не стоит забывать, что подсознание очень сильный игрок на этой сцене. Это не второстепенный какой-то слуга, так сказать, который... Что-то там подтявкивает из-за кулис. Нет. Это серьезный игрок. Память. Ну, помните, наверное, о Пруста. Я думаю, многие читали в поисках утраченного времени. Я никогда не думала про эти вещи с такой стороны. Но мне подарили книжку несколько лет назад, американскую, которая называлась Proust was a neuroscientist». Пруст был нейроучёным. Как вы понимаете, Пруст вообще никаким ученым не был. А был писателем, который писал про память так, что он за десятки лет до ученых открыл важнейшие черты в памяти. Здесь изображены пирожные, это знаменитые Мадленки знаменитые, о которых он, собственно, и пишет. Он пишет, что он много лет их пекла ему, его тетушка Леони, в Камбре, где он жил в детстве. И потом много лет он их не ел. А потом в Париже, где-то, он пил чай. И были эти пирожные. И он их откусил, и у них очень яркий вкус и аромат тонкий, не грубый. Миндальный. Миндальный и масло хорошего качества. И у него сразу всплыло в памяти вот это все. Это его фотографии в камбре. Всего лишь маленькая зацепочка, которая огромные пласты подняла. Это я к тому говорю. Нет в мозгу ящиков, в которых в одном лежат туфли, в другом огурцы. А в четвертом формулы из квантовой механики. Нет таких ящиков. В мозгу очень сложно устроено все. Откуда мы взялись? Примерно вот такое количество лет назад что-то произошло в нашей генетике. Действительно что-то произошло, когда зафиксировано по артефактам, которые остались, это антропологи, археологи, естественно, говорят. Появились функции, которые свидетельствуют о интеллекте и сознании большего, чем у наших биологических предков уровня. Считается, что такой уровень позволил развиться языку, но что сам язык, у нас просто нет времени про это говорить, это отдельная очень интересная тема, но я сегодня не смогу про это говорить. Тот факт, что вот эти инструменты, которые делали эти уже люди, а это известно, требовали многоэтапного планирования. Сначала обтесать, потом обжечь, потом обточить, а потом еще что-то. Подразумевают наличие таких мозговых механизмов, которые, теоретически говоря, могут обеспечить синтаксис, значит, язык. И это особый вид памяти. То есть я знаю ходы. Более того, я не только знаю ходы, я могу это объяснить другим. То есть на этом появляется культура, и знания передаются уже не только генетически, то есть биологически. И, соответственно, умирают вместе с индивидуумом, но они передаются культурным образом. Это требует большого комментария, потому что сейчас очень интересные работы про интеллект животных, но я просто сегодня не смогу про это говорить. Многие вещи, которые мы совсем недавно считали присущими только человеческому интеллекту, перечеркнуты, как такие. Многие животные умеют делать вещи не хуже нас. Да, я, конечно, могу назвать огромные списки работ, но я даже не знаю, что выбрать. Я выберу одну книгу, потому что это тонны. Я две фамилии назову. Одна фамилия – это профессор Зорина Московский университет Биофак. Она вместе со своей молодой коллегой Анной Смирновой написала книжку, о чем нам рассказали говорящие обезьяны. Я всем советую ее прочесть. Она написана человеческим языком, то есть не нужно быть специалистом в этой области, чтобы я прочесть. И второе имя, которое бы я назвала, это Жанна Резникова. А Это еще более экзотическая вещь. Она, у нее лаборатория этологии животных в Новосибирске. но она автор многих книг, в том числе я две недели назад в Кембридже была. Вот такая ее книга, переведенная в Кембридж, Университет пресс лежит. Она занимается, делаю эффектную паузу интеллектом муравьев. Это просто страшное дело. Они у разве что интегралы не берут. То, что они считают, это точно. Я задаю вопрос. Я сейчас начну уходить в стороны. Я задаю вопрос вот какой. Чем они это делают? Мы гордимся. Чем мы гордимся? Мы гордимся тем, что у нас мощный, сложный мозг. Так? У муравьев видели какой мозг? С булавочную головку. И не потому, что он маленький, но такой же сложный. А он никакой чем они считают, я хочу знать или пчела которая слетала набрала там нектару, пришла она танцем а это сложнейшее символическое поведение, она рассказывает куда лететь определенным типом танца она показывает угол по отношению к солнцу это научная информация GPS мозг видели пчелы Хуже, еще другое. Иногда она прилетает, говорит, устала я. Дорогие сограждане, пойду посплю. Утром все расскажу. Долговременная память здесь начинается, правильно? Где части мозга, которые могут вместить в себя долговременную память у пчелы? Нигде. Дальше. Птицы. Вот Зорина занимается воронами. Что у нее проделывают эти вороны вообще? Осьминоги, я думаю, услышали, что делают осьминоги. А у них мозг вообще в каждом щупальте 8, да? 8 мозгов. И они еще как-то там, ну, в общем, жуть. Так вот, вороны, как и вообще птицы, их интеллект у высших птиц, интеллект близок к интеллекту приматов. Это очень высоко. Мозг у них плоский, у них вообще нет коры, гладкий мозг. Чем мы гордимся-то? Хочу понять. Мы гордимся, что нас извили много, правильно? Что у нас кора наросла. У них вообще ничего не наросло. Ну, в общем, беда. Наши главные приобретения – это вот здесь. Поэтому меня удивляют люди, которые рискуют заниматься боксом. Потому что как-то жалко лобные доли. Это то, что у нас самое главное в нашем интеллекте. И они регулируют все наше поведение, биологическое, социальное. Люди, у которых лобные нарушения, они не могут ничего планировать, и они себя неадекватно ведут. Ну вот, скажем, все, я думаю, сталкивались с игривыми старушками, да, которые как то косметика какая-то яркая на них, они как-то бедрами повиливают, да, и ведут себя, они всерьез считают, что кокетничают, это неадекватность поведения. Лобные доли, не срабатывают. Они не дают информации о правильном поведении. Равно как и, уж если гендерное пошло, то мужчины, которые в 86 лет всерьез считают, что не из-за наследства 17-летняя барышня решила за них выйти замуж, это лобные доли им отказывают. Они просто не понимают, что происходит. Мы стали двигаться. Мы действительно вышли из Африки, это правда, и мы стали двигаться по планете разными путями. Показываю книжку, ее автор Теренс Дикон. Это очень известный ученый, американец. Недавно вот что произошло. Слышали ли вы про Денисову пещеру? Сейчас государственная премия получена, это очень крупное открытие. Я вот там была по приглашению людей, которые это сделали. Это на Алтае. Раскопки вот в этой пещере где они умудрились найти, вообще археологи просто вызывают во мне священный трепет, потому что, смотрите, тонны просеивают этой породы всякой, такими кисточками там, для бровей. Искреба... Они нашли фалангу, часть фаланги, вот, девочки, вот в этой горе, не знаем, где девочка, фаланга нашлась решили сделать, попробовать секвенировать геном. Оказалось, что достаточно хорошего качества этот материал можно попробовать, и никто ничего не подозревал. Но когда это совместная русско-немецкая команда была, это опубликовано в лучших журналах, это очень всерьез. Когда они увидели этот геном, они поняли, что это другой вид. Это хома, про которого еще никто не слышал ничего. Я еще недавно, несколько лет назад, Когда там дети, ну, студенты, аспиранты, задавали вопрос: вот неандертальцы они нам родственники или не родственники, я говорила, успокойтесь, мы себя вели хорошо, мы с ними не путались, это бастарды, они нам не родня. Я ошиблась, потому что, тогда все так считали, потому что был секвенирован геном неандертальца, и все в порядке, они нам родственники. Вот мы вышли из Африки, когда. И вот в разные места пошли. И вот неандертальцы – это Европа. Мы состоим из разных кусков. И вот открыт вид этот новый, который называется Homo altaiensis, человек алтайский, или Homo denisov – денисовский человек. И есть части на Земле этим занимаются. Я не могу лекции, в одной лекции все рассказать. Но есть этносы на Земле, есть наука такая, этногенетика чрезвычайно интересная где прослеживают, кто откуда вышел. То есть вот если наши геномы смотреть, то нам там скажут, предки-то вон откуда вылезли. То есть есть части населения Земли, в которых этот Денисовские черты есть, а есть части населения Земли, в которых нет. И мы являемся вот таким полиморфным геном. Мы, вот хома, это уже такие, как мы, мы впитали в себя разных Человеков, я бы так сказала. Это вообще, надо сказать, удивительное дело. Как-то даже пугает. Представьте себе, было время, когда на планете жили разные виды людей. Ну, как бы кошка и не вполне кошка. Вот, они конкурировали, и мы победили. Радоваться особенно нечему, но я когда вот там на Алтае задала вопрос вероятно, решив показать свою образованность. Я говорю, я помню еще кроманьонцы такие были, они куда делись? Ответ меня сбил с ног. Оказывается, кроманьонцы – это мы и есть. <свят> так что никуда не делись, а вот это мы. Все это, вот всё это, про что я говорю, связанное с нервной системой, построено на нейронах. Это реальная фотография реального нейрона. Это не рисунки. Это нервная клетка, у которой много щупальцев. У нее есть аксон, один всегда, и много дендритов. В зависимости от того, где клетка живет, у нее дендритов мало, или она ветвится. Она может быть такой ниточкой, а она может быть огромным кустом, когда ветки, и от них опять ветки. Из этого строится нейронная сеть. Вот так выглядит нейронная сеть. Как по ним может вообще какая-то информация куда-нибудь приходить, я просто не представляю себя. Как это может быть? Почему это не путается все? Эта фотография выиграла приз. Bio-Art. Bio это называется. Это фотография, на которой изображены вот зелёные, это стволовые клетки. Ну, знаете про стволовые клетки, я думаю, все слышали. Которые прорастают и во что-то превратятся. Автор этой фотографии Григория Николопов, который работает в Америке в лаборатории Cold Spring Harbor, где... Уотсон – один из двух открывателей ДНК. Крик уже в лучшем мире, а Уотсон – живёхоник. Дай ему Бог здоровья, веселый, на девушек заглядывается. Жуткое дело, что у нас в голове происходит. Значит, у нас триллион примерно нейронов. Триллион. А количество соединений вот в этой сети – квадриллион. Квадриллион. Я как-то в одной из передач, там я часто, к сожалению, в телевидении, в одной из передач, которую вел мой приятель, директор института прикладной астрономии, ну, полковская обсерватория, короче говоря, физик. И он, значит, меня позвал, это был прямой эфир, так что это была чистая комедия. Вот, я ему говорю, представляешь, это больше, чем звезд во Вселенной. Он мне говорит, нет, не больше, чем звёзд во Вселенной. Это больше, чем элементарных частиц во Вселенной. Я начала как ненормально смеяться истерическим смехом. И говорит, у меня голова не морочь, потому что сами нейроны состоят из элементарных частиц. Он говорит, ну как бы что с тобой разговаривать? Речь идет не о материальных вещах, а о соединениях. Их больше, чем элементарных частиц здесь. Это же жуткое дело. Скорости которые в мозгу присутствуют, с которыми информация туда-сюда ходит, очень медленные. Компьютеры нас обогнали во много раз. Окончательно никаких шансов. А толку никакого. Потому что, если помните, я сказала, что все компьютеры вместе, плюс интернет, в лучшем случае одну человеческую голову дадут. Значит, там что-то не так, как мы представляем себя. Либо другая математика, либо уж как минимум, но на этот минимум все согласны. Там разного типа компьютеры, в том числе аналоговые, возможно, квантовые. Там что-то другое происходит. И очень много вещей делается параллельно. Поэтому по скоростям история закончена, а толку никакого. То есть они свое дело делают. Кроме того, человеческий мозг потребляет очень маленькое количество электроэнергии, если так выразиться. Там сороковатная лампочка. А суперкомпьютеры современные таковы, что хоть ядерную электростанцию ставить, чтобы их обеспечивать, очень дорого. Поэтому если бы нам узнать, как он это делает, то этот ужас весь можно было бы прекратить. Если все нейроны, которые у нас в голове, вытянуть в одну линию, то вы получите вот такое. Семь раз слетать на Луну и обратно вернуться. С огромной скоростью растут нейроны, когда ребенок в плоде матери развивается с гигантской скоростью. Ну, это так сложно, что даже физики типа Нобелевского лауреата, как раз из квантовой физики, они даже рискуют такую вещь сказать. Они говорят, первый глоток из стакана естествознания делает из вас атеистов, но когда вы до дна добираетесь, то там вас Господь ожидает. Не в банальном, понимаете, смысле. Я не к тому, чтобы наука и религия преподавались одним предметом в седьмом классе средней школы, а к тому, что это так сложно, что это вызывает трепет у тех, кто понимает. Да, я очень горжусь, я картинку взяла. В середине Джака Маризалати, который открыл зеркальные системы в мозгу. Это очень важное крупное открытие. Кстати, я сама там одна из тех, кто подписывал бумаги, чтобы он был номинирован на Нобелевскую премию. Я, правда, не знаю, чем он вошел там в какие-то эти листы последние или нет, не знаю. Приедете, спросим. Зеркальные нейроны. Сначала были открыты у животных, не буду про это рассказывать, времени нет. У людей они тоже есть. Зеркальные системы делают вот что. Они дают нам возможность сопереживать и понимать психику другого существа, другого человека. Это основа языка и социума. Для того, чтобы мои переговоры с другим человеком шли успешно, если я не дура, то я должна сначала представить, как он на меня смотрит. Не как я, я, разумеется, права, всякому понятно. Но он так только не думает, вот в чем фокус. Поэтому если мы хотим как бы разойтись с тем же, с чем пришли, Можно просто взять по сковородке друг другу, дать по голове, и никаких переговоров. Как бы с чем пришли, с тем ушли. Но если мы имеем в виду, что нам нужно до чего-то договориться, то я должна принять во внимание его точку зрения. Для этого мне нужны зеркальные системы. Человек, который не воспринимает искусство, не понимает боли другого человека, и как бы вообще не включает его в свою картину мира, это больной человек. Доказано, Научным методом доказано, что зеркальные системы поломаны у людей с диагнозом шизофрения и у всего спектра аутизма. Это могут быть очень умные люди, как мы знаем. Они могут скрывать там коды Пентагона, там Бог знает, что вытворять, с абсолютной памятью, считать, умножать, я не знаю, пятизначное число на пятизначное число. Только они совершенно, они как бы не живые. Они не понимают, когда вы усталый, когда вам плохо. Они себя ведут неадекватно. Они себя ведут как механизмы. Доказано, что у них поломаны эти системы. Юрий Михайлович Лотман, которым я имела счастье общаться плотно, он говорил, люди – это единственные существа, которые обладают сознанием и способностью к рефлексии. Я выделила, к рефлексии – это значит взгляду на себя. Чего-то я расшумелся. Можно никому не говорить, но себе-то надо правду говорить. Можно никому ее больше не сообщить. Но себе... Я знаю, когда у меня удачные лекции там, у студентов, а когда не удачные... Я свои аплодисменты все равно получил. Потому что я знаю это. Но я-то сама знаю, когда вышла, а когда не вышла. Я сама себе должна это сказать. Или нет. Или я хочу в темноте, так сказать, жизнь провести. Рефлексия – это способность осознать то, что ты делаешь. Рефлекшен. А я в зеркало смотрю. Да, худеть надо килограмм на 35. Но никому этого не сообщу. Скажите, я как бы так хотела. Вот. Не должно быть такой ситуации. В зеркале нужно честную картину видеть. Другим на здоровье, но сам себе. Есть зоны в мозгу, которые за это отвечают. Не буду описывать. Если мы возьмем людей, которые, как я здесь пишу, злобные эгоисты, то у них одни части мозга работают, а те, у которых есть так называемое социальное сознание, которые принимают во внимание интересы и других тоже, у них работает просто другой мозг. Это я вам напоминаю то, что я какое-то время назад показала. That's not me, that's my brain. А я-то здесь причем. Я там 50 девочек перевешал, да? Что делать? Такой родился. Я, кстати говоря, на одном из банкетов привязалась. Там были двое судей из Конституционного суда. Думаю, сейчас им мало не покажется. Я подошла и говорю, если завтра, а это правда, это даже сегодня можно. Если завтра мы вам покажем картинку и скажем, мы, как ученые, знаем, это мозг преступника, это мозг преступника, что вы будете делать с этим? Он еще никого не убил и ничего не украл. И, может быть, никогда не убьет и не украдет. А уедет в Швейцарию, будет там эдельвейсы выращивать, и шоколад есть. Молоко, коровы, серебряные колокольчики, благодать. Или йогой начнет заниматься, уедет, будет манго периодически, будет падать на него. Он будет съедать его, будет в нирване. Во всех приличных странах есть презумпция невиновности. Правильно, если мы отказываемся от презумпции невиновности, тогда всем большой привет. Э, задачка. Значит, либо ждать, когда он всех взорвет, либо посадить его в клетку. Ни одно из решений не годится. Но ведь это есть. То есть просто непонятно, что с этим делать. По-разному, видите, здесь разные виды эмоций. По-разному реагирует мозг. В смысле, картинка мозговая другая, в зависимости от того, что этот мозг чувствует. Скажем, человек говорит, ой, я считаю, что я страшно виноват, вот как там, но мы не видим. То есть это как бы изощренный детектор лжи. Мозг вы не можете обмануть. Можно тренировать человека, особенно из спецслужбы, наверняка тренируют, чтобы зрачки там не расширялись, на боль не реагировал, сердечный ритм контролировал, йоги это прекрасно, О, многие вещи умеют делать, но мозг вы не можете обмануть. Вот здесь, видите, наверху это здоровые люди, которые выполняют определенные задания. А вот больные шизофрении Вы видите, разные участки мозга задействованы. Вы и в разных количествах, разной площади. То есть про мозг много знаем. Как нам относиться ко всему этому? Должны ли мы учитывать индивидуальные особенности мозга? Способность к анализу, к примеру. Способность, я бы так сказала... На зеркальные системы неплохо бы проверять тех, кто поступает в медицинский институт, например. Но почему? Если он не чувствитель, ему все равно. То он не должен там работать. Мне не нужны его математические сведения. Мне важнее, чтобы он сочувствовал своим пациентам. Как вы понимаете, я преувеличиваю сильно все. Но в 70-м году вышел фильм Франсуа Трифо, знаменитого, который назывался Л'Анфан суваж», то есть «Дикий ребенок. Это то, что потом стало называться «дети Маугли». Это термин. Это дети, которые по каким-то причинам оказались отлучёнными от социума и от человеческой речи. По разным причинам это может быть. Но опять же, нет времени, но родители некоторые ребенка запрут, и 12 лет сидит он не видя нечеловеческого лица, но ужас. Вот этот мальчик во Франции, он вышел откуда-то, условно скажем, из леса. На вид ему было лет 6-7. Вот. И это реальный случай. Французское общество взорвалось. Все в салонах стали обсуждать, можно ли из него сделать человека. Он был генетический человек, а социально зверь. Это к вопросу о том, что гены, а что не гены. То, что у нас в голове находится, это нейронная сеть, которая нам дана с генами, но на ней жизненный опыт пишет свой текст. Поэтому нет двух одинаковых голов. Нет. Двух даже нет одинаковых голов на Земле. Потому что у всех разный опыт. Более того, этот опыт пишется всегда. Вот сейчас. Вы выйти из зала не с той нейронной сетью, с которой вошли. Это просто факт. Поэтому я своим ученикам в том числе говорю, нельзя читать плохие книги, слушать плохую музыку, есть плохую еду, пользоваться дешевыми духами и так далее. Нельзя этого делать. Из мозга не высыпается ничего. Это не решито. Все, что попало, там лежит до поры, до времени. Оно ну свой текст пишет. Гамбургер, да гамбургер, да? Устрица ты кустрица. Ничего плохого не хочу сказать. Хочу только сказать, что мозг запоминает все, мимо чего вы прошли, унюхали, э, услышали и до чего дотронулись. И это все пишется там навсегда. Обучение меняет мозг, даже так, как физически меняет мозг. Растут нейроны, они улучшают качество свое улучшают. Эффективность серого... Мои серые клетчики, Помните, там Пуаро говорит? Серые клетчики вырастают от учения. Поэтому учиться нужно не по банальной причине, которая так всем известна, что лучше быть умным, а не дураком, образованным, а не необразованным, а потому что твой мозг меняет. Это правда. Свобода воли, она у нас есть. Если мозг все делает сам, Так что тогда делать? Есть исследования, вот просто я всегда случай из жизни. Мне прислали статью несколько лет назад, я а потом очень много про это прочла и сама даже занималась. И там написано, делаем брейн-имиджинговое исследование, научная статья, функциональную магнитно-резонансную картину с мозга снимает. Человек выполняет какое-то задание. Мозг показывает, что решение принято за 30 секунд, до того, как человек нажимает на кнопку, а ему велено нажать, как только решил. Я думаю, не может быть этого. Читаю. Кто авторы? Смотрю, университет Бергена. Ну, о, в университете Бергена у меня есть приятель, заведует такой лабораторией. Я ему звоню и говорю, хоть ночь, полночь близится, но ты мне скажи, пожалуйста, ты не слышал про такую группу? Он говорит, а ты бы почитала до конца список авторов. Я один из авторов такой Кеннет Хукдолл, очень известный. Я говорю, тогда букву «М» забыли. Если на миллисекунд, то я согласна. А секунд не может быть, потому что это огромное время. Вынужден тебя огорчить – это секунд. То есть как это? Это значит, он уже вообще все сделал. А потом дает вам время как бы для красоты. И вы нажимаете, как взрослый, да? Вы нажимаете на кнопочку, мол, Я решил. Это что такое? Великий Кант, как я говорю, он нас учил, что время, пространство, причинность, причинность один из очень серьезных игроков на том поле, про которое я говорю. Вот эти я остановлюсь, пугать буду. Я сейчас думаю, надо мне согнуть палец. Изгибаю его. Что сейчас произошло? Это значит, что идеальное в виде моего желания, просто мои мысли. Согнуть палец. Материального ничего не произошло. Действует так на физиологию, что я таки сгибаю палец. Пусть мне кто-нибудь расскажет, что это такое. В принципе, если эту линию продлить немножко и совсем похулиганить, или привлечь human-computer interaction, то между этим и телепатическим воздействием на что-то огромной разницы нет. Это трудная тема. Я, как ученый, разумеется, как вы понимаете, имею очень много вопросов. Но я знаю про случай. Крупные ученые обследовали даму, ну, одну, которая была к экстрасенсорным способностям особо, так сказать, продвинута в этом направлении. И там произошло следующее. Они поставили коробок спичечный вот так. На папа. А так на него смотрел. И эта ведьма сделала следующее. Она его взяла и отодвинула взглядом. Миллиметра на три. Что не важно. Хоть на три метра, хоть на три миллиметра этого не может быть. Их больше всего удивило, там физики были и фокусники, кстати, что говорит об уме тех, кто эту экспертизу делал. Их больше всего удивило, что коробок не упал. То есть сам факт, что он подвинулся, это уже вообще туши свет. Но почему он к тому же не упал? Это значит, что она своим ведьминским взглядом еще в нужную точку силу свою сатанинскую наводила. То он должен был упасть хотя бы. То есть она еще в основании его. Ну ладно, я не хочу, так сказать, хулиганить, но это сложная вещь. Короче говоря, что Цветаева говорила, читатель-соавтор, читатель дописывает, потому что он читает. Соответственно, это ложится на его картину мира, на его знания, на его что люблю, что не люблю, что понимаю, что не понимаю. Само стихотворение отдельно есть или нет? Может, и нет. Так же, как с математикой. Может, и нет. Если будет лежать Мандельштам и Цветаева, но не будет ни одного человеческого существа, то что? Ну, это список тех, кто про эту свободу воли писал. Не буду время тратить. Как мы изменимся? Роботы с более сильным, чем у нас интеллектом – это реальная реальность. Это точно будет. Роботы с сознанием… Я общаюсь с специалистами по искусственному интеллекту и задаю эти опасные вопросы. Они уверены, что это будет. Я не понимаю, на чем их уверенность стоит. Потому что я не знаю, что такое сознание, я не хочу по кругу ходить, но я уже говорила. Но если не так вопрос ставить, не произносить слово «сознание», а говорить, но ведь они могут быть достаточно развиты, чтобы иметь цели, эмоции, они говорят, да-да, это обязательно будет. Срастание людей с компьютерами уже есть. А вы, конечно, знаете, что можно будет довольно скоро выпить, например, растворить таблеточку, в которой будет витамин С, к примеру, а вместе с ним у вас микрочип поедет который собирают всю информацию о вашем организме и в центр передаст. И центр – это не сюда, а вовне. Вы хотите, чтобы такая информация куда-нибудь поступила? Вы хотите, чтобы ваш геном был доступен кому-нибудь, кроме вас? Сейчас общая позиция такая – это сверхсекретная информация. Она должна быть доступна только владельцу генома. «Хочу – открою, не хочу – не открою». Никогда ничего не удавалось удержать. Не удержит и это. Тогда страховая компания скажет, я страховать вас буду, да вам три года жить осталось. Какая страховка? На работу. Не будем брать на работу. Смысла нет. Ну, конечно, я рисую. Честно сказала, апокалиптический сценарий. Может быть, человечество вдруг опомнится и как-то помягче дело пойдет. Но принципиальных запретов на это я не вижу. Уже появились такие области, как нейроэкономика, как человек принимает решения. Можем мы воздействовать на это или нет? юриспруденция Я про судей недаром вспомнила. Да, кстати, их ответ какой был. Не знаем, что с этим делать. Про это впервые слышим, никогда не думали. Но это же произойдет. Скоро. Нейроэтика. Какую информацию мы можем выпускать? Какие эксперименты мы можем вести? Все ли мы можем исследовать? Или мы должны себе сказать «здесь стоп». Остановись. Наконец, а где границы моего когнитивного мира? То, что мы раньше делали самостоятельно, теперь делают куча приборов всяких. Калькуляторы считают, там память внешняя такая-сякая. Эти таблетки интеллектуальные ездят по дому, все чистят. То есть куча всякого механического народа, который все за нас делает. Система «Умный дом» — это уже есть вы можете там по мобильному телефону сказать, поджарь мне то-то, свари то-то, набери ванну, включи джакузи за три минуты до того, как я подъеду. Ну и так далее. Куча помощников. Есть такие люди, как Маклюен это знаменитый человек, который вообще считал, что человек развивается в надбиологический вид и будет тем, что он называет «homo sapiens, auto то есть самосоздающийся то есть, что будущее – это люди, которые уже не вполне люди, а люди, у которых много запасных частей, так сказать, более эффективно работающих, чем просто у человека. А если мы все таки решим зачем-то лететь в другие миры, то у нас другого выхода не будет, потому что никто не обещал, что в этом мире можно будет жить так просто. Может быть, будет более разумно туда отправить каких-то роботов с очень высоким интеллектом и так далее. Вот что они нам советуют. Вот какие книжки выходят. Андроиды видят во сне электрических овечек. Эта книжка была вот недавно переиздана, это старое издание. Вот тоже, видите, старое издание «Последний и первый человек». И тоже она вот только что недавно истина. В 30 году еще началось. А может и раньше. Короче говоря, сейчас, конечно, страшная мода на это. Аккуратно надо смотреть. Это игра в ящик Пандоры, извините за Коломбух. Мы можем нарваться. Персональная геномика, ну я уже говорила, не буду повторяться. Одной и той же отверточкой наследственные заболевания можно открутить. Но кое-что можно подкрутить. Например, по социальному заказу. Люди, у которых нет страха, у них нет сочувствия никому. Они отважны. Правда, не знаю, зачем это делать, потому что все это могут сделать роботы, которые и так сейчас, сколько их. Уже это работает все. Может быть, вы помните, в 2010 году произошло чрезвычайное событие. Вентер Крейг, он директор института генетического, создал новую жизнь. Синтетический геном он всадил в реальную клетку. И это жизнь, с которой никто не встречался. Я вот пишу, Ева, познакомься, это Синтия. Вот это существо стало называться Синтия, оно размножается и так далее. Если уж апокалипсис, так апокалипсис. Вполне представляю себе, что будут продаваться, скажем, какие-нибудь игры, когда дети могут по заказу изготавливать несуществующих пока зверюшек. Есть же игры, там, юный химик, юный физик, там, юный генетик. Ну, заканчиваю я стихотворением из Гёте, который упрек науке с моих позиций. И вот живой предмет желая изучить, Чтоб ясно о нем познание получить, Ученый прежде душу изгоняет, Оно же сознание, Затем предмет на части расчленяет, И видит их, да жаль, духовная их связь, Тем временем исчезла, унеслась». Как говорил Локман, Теленочка это можно набить в сексе. Да, а Брахма только не собирается. И проблемы у нас вот какие. Общество в целом не осознало себя единой семьей, у которой есть такие угрозы, про которые я сегодня говорю. Просто это считается, что это как бы научная фантастика такая. Она отчасти научная фантастика, но очень близко к реальности. Общество парадоксальным образом... Не учитывать знания, которые наука уже имеет. То есть социума они не нужны, кроме прикладных. Сделайте нам лампочку, которая была бы там дешевая. Какая лампочка? Может, вообще все медным тазом накрыться без всякой лампочки? Общество и даже сама наука не готовы к конвергентному знанию. Науки проникают друг в друга. Узкие специалисты не могут справиться с такими задачами. Это должны быть группа людей. И более того, эти люди должны иметь знания из разных областей. Чего сейчас нет? И, конечно, между прочим, это время, когда должны философы выйти на сцену, сильные. Аналитическая философия должна вылезти и сказать, что все это значит. Она должна осмыслить научные данные. Самим ученым, похоже, не справиться с этим. Должны умные философы прийти и сказать, из этого это, из этого это, вот куда мы попали. Здесь нужно осмысление. Невозможно копить эти сведения. Я вам недаром сказала 23 или 24 километра, хоть 148 километров. Это прочесть нельзя. Счет статей в областях в определенных идет на миллионы. Что с этим делать? Остановить науку, как я говорю, невозможно. Но с Канта начала, Кантом и заканчиваю. Одна надежда на его закон, который он описывает как то, что у нас есть звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас. Если мы не будем оглядываться туда и туда, то хорошего не ждем. Спасибо. Если голос не откажет, то можно да. Татьяна Черниговская. Лекция «Зачем мы мозгу?» Спасибо большое. Было очень интересно. Если можно так. вот мне такую информацию, как вы вот к ней относитесь. Пересадка всего лишь аорта. Это, в общем-то, труба, которая практически ничего в себе не содержит. Когда мужчине пересаживают женскую аорту, или наоборот, Через некоторое время происходят странные изменения в психике. Человек становится, начинает считать, например, себя женщиной. В смысле трансвестит? Нет, он до этого был нормальным человеком. Он не становится трансвеститом, но он начинает говорить о себе, как о женщине. Это достоверно. Мне нечего ответить, я не Это из Барсовского института. Правда, да? Да. Я не знаю. Это отдаленно Но я знаю, кого спросить. Потому что есть мегагрант. Есть мегагрант, который не в Москве, не в Питере, а в Ростове, что ли, на Дону. Они занимаются имплантацией разных органов, очень успешно работающие. Я могу при случае спросить, но как я вам сообщу, не знаю. Ну нет, вообще мой адрес легко находится в сети. И хотя мне количество сумасшедших на единицу площади у меня превышает... Я знаю, что происходит. Происходит всегда одно и то же. Я получаю, вот, скажем, там письмо, и их много. И там мне говорят, вы говорите, что вы не знаете, как действует мозг, и что такое. Сейчас я вам расскажу. Приложена моя книга, 868 страниц. Внимательно прочтите и напишите, что вы о ней думаете. У меня кнопка «Делит», она там вмятина. Нет, ну я к тому говорю, но это я к тому говорю, что если вы напомните вопросы, я так и отвечу. Я на самом деле отвечаю, если не вот такое безумие. Все всем ясно, я вижу. Вам везет отвечать от меня. Спасибо большое, извините за кошмарный голос. Я не знаю, как он слышится вами, но изнутри он просто чудовищный. Оттуда ужас. Ни абертонов, ничего нет, кошмар. Эх, даже не знаю. Я объявила с сгоряча. Вероятно, вирус наступал уже. Да, я объявила, э, зачем мозгу язык. Вот. И у меня, так для затравки могу сказать, у меня вообще такая новая мысль появилась. Для меня новая. А другие вообще рукой машут. Я считаю, что мозг разговаривает с нами с человеческим языком. Что язык ему... Для того, чтобы с нами поговорить. Потому что язык, с помощью которого вообще все устроено, это химия и физика. Другому понятно. Что у нас крутится, правильно? Как читать его? Понимаете? От того, что мне покажут картинку, на котором электрический импульс, а мне их все время показывают, туда-сюда бегают. Дальше что? Что дальше? Увидела. Так нет, ну а что? Ну... Я единственное, что могу сказать, да, отличные импульсы. Но это же мне ничего не добавляет. Зато, когда мозг мне говорит слово «огурец», то я понимаю, что в мозгу есть концепты, которые укладывают в эту коробочку, на которой написано «огурец». Корнюшоны, длинные огурцы с этими желтенькими цветочками, да, маринованные, соленые, крупные, мятые, Круглый, с хвостом, без хвоста. Все это у него уложил. Значит, он любит концепты. Более того, он любит концепты концептов. Он любит играть с отвлечёнными вещами. Откуда я про это узнаю? Из электрической кривой? Нет. Поэтому мое мнение такое, что язык – это побочный продукт наш, о котором я сейчас говорю. Что мозг не для того, его себе там создал, а для мышления. Ну, заодно и поговорим.